а не я ее. Потом решила, что выбор неправильный. А Настя? Она мне нравится. — Мезальянс, однако, — сказал я. — Ты спрашивал Настю, как она относится к мужикам старшего возраста. — Ладно, не отвечай. Я так понимаю, что ты сегодня спецом напросился на дежурство в общежитии. — Хорошо. Я приглашу Настю. Нам как раз-таки есть что с ней обсудить.